«Я понимаю, что он физически здоров, но ведь вы сами должны понимать, что одна только контузия – это уже диагноз еще тот, а у него еще всего прочего на целый лист. Зрение едва восстановили, нарушение работы нервной системы наверняка последствия даст, и хорошо, если только пониженный порог чувствительности. Я должен передать записку в поликлинику по месту жительства» объяснял заведующий отделением родителям одного из недавно выписанных из стационара пациентов. «Сколько ему времени потребуется, чтобы полностью восстановиться? А ведь еще не факт, что последствия некоторых травм можно вообще полностью ликвидировать». «Мы все это прекрасно понимаем», — вздохнул отец. «Но и вы поймите, он собрался в армию идти». «Куда?» — вытаращил глаза, зав отделением. Мать насупилась, бросила злой взгляд на мужа, будто говоря ему, «Смотри, мол, как умные люди реагируют!» Но тот только досадливо поморщился, и она, вздохнув, пояснила, «В армию? Так уперся, что ни в какую. И что на него нашло?» Врач удивленно покачал головой. Люди платят бешеные бабки только бы откосить. А у парня самый что ни на есть объективный повод, а он на тебе чудной какой-то. Впрочем, это не его дело. Может, оно и к лучшему, что диагноз такой. Будет где-нибудь в спокойном месте служить. Врач пожал плечами, с интересом рассматривая посетителей, которые не искали возможности слепить диагноз, а, напротив, просили помощи в ликвидации истории болезни. И внезапно для себя решил, что денег с них, как первоначально собирался, он брать не будет. А что, и то, и другое, должностной, так сказать, подлог, а потому плата за риск вполне допустима. Он не хочет в спокойном месте, он хочет в такие войска, куда с вашими диагнозами путь заказан. — хмурясь пояснил мужчина. Так и сказал, «Идти туда, только чтобы отбыть смысла не вижу». И хотя на лице его было скорбное выражение, врач почувствовал в голосе собеседника нотку мужской гордости. «Может быть, мы как-то все же решим этот вопрос?» — вторила мужу женщина. «Ну хорошо». После непродолжительного раздумья сдался заведующий отделением. Только идя навстречу Виктору Сергеевичу, который попросил меня с вами встретиться. Давайте сделаем так. Вы сейчас напишите заявление о том, что вы просите выдать вам на руки историю болезни сына для передачи в поликлинику по месту жительства, нарочным, в связи с необходимостью срочно формировать медицинскую книжку призывника. Я оставлю это заявление у себя, а историю болезни отдам вам. Мы ведь в конце концов не в состоянии проверять, передали вы документы или они где-то затерялись. Но, надеюсь, запросов из военкомата к нам не будет. И напомню вам еще одно. Последствия этой контузии, да и кое-каких других строчек из истории болезни, еще проявятся. И каковы будут эти проявления, я не возьмусь предсказать. Просто не забывайте об этом.